Глава 16. Геннадий. Я ей нравлюсь. Она сказала, что я ей не противен. Сегодня ночью просыпался несколько раз, просто чтобы убедиться, что вот она рядом спит. И позволила же. Я думал, что она пошлет меня куда подальше. Да, конечно, я давил на жалость, но любая здравомыслящая женщина меня бы в кровать не пустила, даже просто полежать. Чем я думал, когда так рисковал нарваться на отказ? Я вдруг ощутил себя безмозглым мальчишкой, которому гормоны все остальные мысли перекрывают. Веду себя нетипично. Напугал ее сегодня с этой рукой. Просто так хотелось ощутить ее тепло рядом. Знать, что я ее хоть немного волную. Да, палку я перегнул. Но пока что это все поправимо. По пути на работу набрал отца. Рассказывай. Папа вновь взял трубку на четвертом гудке. Она меня не выгнала, сообщил. «Это хорошо. Сказал ей?» — подозрительно спросил он. «Сказал», — вздохнул. «Она предположила, что я хочу отобрать у нее дарьку и дом». «Предсказуемо», — бросил отец. «Здесь поможет только время. Главное, что ты о себе все понял, а остальное дело наживное». «Надеюсь», — зарулил на парковку конторы. «Ты его нашел?» — спросил. «Нет. После того, как он съездил к вам в деревню, в городе он не появлялся». И вообще нигде не фигурировал. Не покупал билеты на автобус. Даже продуктов не покупал. Отец вздохнул. Не переживай. Как объявится, так его и возьмем. Он сильно ей кровь попил. Сильно. Я скрипнул зубами. Убил бы тварь, признался. Ясно. Ладно, вы там сами в своих отношениях разберетесь. Догилеву эту приструни. Она к вам в гости сегодня собралась. Хотя я бы оставил как есть. Может быть, глаза Кири откроет на тебя мыкнул он. Я глухо угукнул и прервал звонок. Черт, Машка еще лезет все время. С другой стороны, папа может быть прав, но дура девка может Киру обидеть и наговорить всякого. И что делать? Быстро набрал Веньку Кулаева. — Я уже к дому подхожу, — услышал вместо приветствия. — К какому? — нахмурился. — К твоему. Кире спокойнее будет, — отрывисто ответил он. Я выдохнул. — Спасибо, друг. В конторе было суетно. Без Анжелики все почему-то немного паниковали. Хотя подруга по жизни человек очень шебутной. Толик забежал в мой кабинет через пять минут после начала рабочего дня. Плюхнул на стол папку с бумагами. «Что это?» – посмотрел на него. «Анжеликины бумаги, которые нужно привести в порядок. И зачем я ее на работу нанял? Знал же, что из этого ничего хорошего не выйдет!» – проворчал он. Я ухмыльнулся. «Гарин, если бы не Анжелка, ты бы сам это все считал. Да если бы не она, мы бы тихо строили по домику в пару месяцев. А сейчас что? Пять. Пять бригад. Две работают на строительстве домов в поселке, три в военном городке. Пилораму пришлось расширить до полноценного завода. Люди в деревне пить перестали. Не с кем. Все работают. Школу летом еще ремонтировать. А она взяла и слилась в самый ответственный момент», — психанул он. «Андрею такое не скажи, а то быстро пинок под зад получишь», — предупредил. «Да знаю я», — отмахнулся он. «Это я так, на эмоциях. Ну что, возьмешься за нее поработать?» Он вопросительно на меня посмотрел. «Я не бухгалтер», — напомнил. «Я специалист по связям с общественностью. Максимум могу договор составить. И то Лика все проверяла и переделывала. За всеми. Вот мы и расслабились, потому что она половину компании на себе волокла. И что теперь делать?» Гарин возмущенно на меня смотрел, но понимал, что я прав. «Нанимать бухгалтера, желательно кого-нибудь смышленного», — предложил я. «Кого? Где я тебе в деревне бухгалтера найду?» Гарин потряс передо мной бумагами. «Да еще и хорошего». «Анжелику спроси. Уверен, что у нее есть кто-то на примете», — пожал плечами. «Да знаю я, кто у нее на примете», — гаркнул Толик. Она Машку хотела поставить». У той и образование есть, несмотря на то, что она потом в охранницу переквалифицировалась. Я задумался. Зная подругу, она некомпетентного человека бы ни за что не поставила на свою должность. «Ставь Машку!» — кивнул. «Вы чего? Совсем того? Это ж Машка! Она здесь угробит все! Она же неадекватная!» Она сможет временно заменить Лику. Зная Терезу, дольше трех месяцев дома она не высидит, даже с ребенком. Скорее Андрея с ребенком оставит сидеть, да и помогать не отказывается, пожал плечами. Гарин проматерился, схватил бумаги и выскочил из кабинета. Зато через полчаса зашел Виталик. Ты что такое Толяну сказал, что у него глаз дергается? Чтобы Машку на Анжелике место поставил, пояснил, не отрываясь от монитора. Догелев задумался. В принципе, можно, она потянет. Контролировать только нужно все время. Кивнул он. Правда, еще необходимо людей нанять. Смотри, мы составили план на ближайшее время. Да уж, придется поработать. Я больше не буду работать сверхурочно, решил предупредить. Почему? искренне удивился Виталик. У меня семья, улыбнулся. Догелев задумался и кивнул. Видимо, был в курсе тех слухов, что бродили по деревне. Разница в возрасте не смущает? спросил он меня. «Меня нет», — пожал плечами. Натьку же ваша разница в благосостоянии не смущает?» «Да пошел ты», — хмуро сообщил он мне. «И так просят деньги на нее не тратить. Дурдом какой-то», — потер он лоб. «Права, Машка, девки в этой деревне все ненормальные. Ничего им не надо. Ни денег, ни подарков». «Может быть, они как раз нормальные?» — хмыкнул. «Может быть», — согласился он. «Да, заставила Надежда его повзрослеть». Раньше реакция была бы другой. Весь рабочий день отвлекался, думая о Кире. Хотел даже Дели звонить, но что-то остановило. Сам понимаю, что нужно делать, а что нет. Вот только рядом с этой девушкой думать не особо хорошо получается, так что от советов толку не будет. Вытащил из принтера лист бумаги и набросал примерный план приручения Киры. Самым главным было побороть ее боязнь перед прикосновениями. Она пугается их, отстраняется, пытается избежать. А вот как это сделать? Аделаиде все-таки решил позвонить. С Кирой нельзя действовать на наобум. — Наконец-то обо мне вспомнил, — проворчала Дели, едва взяла трубку. — Мне нужна помощь, — честно признался. — Я же тебе в прошлый раз все популярно объяснила. Что-то стало непонятно? — поинтересовалась она. — Я не знаю, как вести себя с Кирой так, чтобы не испугать. Вздохнул и рассказал ей всю подоплеку сложившихся отношений. — Умеешь ты, корсара, в сложности на свою пятую точку находить, — вздохнула женщина. — Ну, хоть признал, что она тебе нравится, — хмыкнула. — Гек, ты же работал с женщинами, пережившими насилие. Она такая же, схему ты знаешь. Внутри что-то взметнулось. Она не такая же. — Я с ней не такой. И вообще все не так, — заявил. «Там я работал, как посторонний человек, а здесь мне нужно, чтобы меня не боялась женщина, к которой я неравнодушен». «И что?» – Деля была непробиваема. «Схема поведения от этого не меняется. Просто у тебя больше возможностей проводить терапию, так как ты можешь потратить на нее больше времени. Для начала сделай так, чтобы она тебе доверяла, но при этом дотрагивайся до нее. Обнимай. Никакого сексуального подтекста, только поддержка». Что-то большее может быть только тогда, когда она сама сделает в этом направлении первые шаги. — А если никогда не сделает? — задался я вопросом, который меня взволновал. — Ты можешь ненавязчиво ее подталкивать к отношениям, но все-таки это должно быть ее решением. В вашем случае только так и никак иначе. Может быть, у нее есть старшие подруги, которые бы ей рассказывали о мужчинах, о взаимоотношениях? — спросила она. Я фыркнул. «Старушка под семьдесят лет считается?» «Нет у нее никого, да и не привыкла она помощи просить», — признался. «Плохо. Ладно, сначала обеспечь ей поддержку, а там посмотрим. И звони регулярно, а то я тебя знаю, на вороте ждел». Наступление вечера я едва дождался. Домой уехал пораньше, вспоминая мрачный взгляд Гарина, коим он проводил меня до двери. Заехал в магазин, снова на нервной почве набрал всякой всячины. Я сам не понимал причину такой своей нервозности, пока не подъехал к дому. Свет в окнах не горел. Выпрыгнул из машины, едва та остановилась, и побежал к дому. Пулька проводила меня удивленным взглядом. «Кира!» — крикнул, забежав в дом. Не дождавшись, ответа рванул в комнату и увидел испуганную девушку, поднимающуюся с кровати. Дарина спала и не проснулась даже от моего крика. «Что случилось?» — прошептала девушка. Я с облегчением выдохнул и прислонился к косяку. Свет не горел в доме. Я подумал, что что-то произошло. Сейчас эти аргументы выглядели нелепо. Я задремала просто. Кира нахмурилась. Прилегла, когда Дарька уснула. Не думала, что отключусь надолго. Принялась оправдываться она. Тут же почувствовал себя паршиво. Она должна больше отдыхать, а я ей только помешал. Еще и оправдываться заставил. Хорош! престарелый невротик, блин. Извини, я просто испугался. Развернулся и вышел из комнаты. Оказывается, машину я так и не закрыл. Достал продукты и направился домой. Пулька все это время подозрительно на меня смотрела. Сам знаю, что глупости делаю, но я пока ничего не могу поделать со страхом вновь остаться без семьи. Хоть Машку в телохранителе Кире нанимай, но Марья не резиновая. И так Надьку пасет. Да, бухгалтерия с сегодняшнего дня занимается. Продуктов много после родителей осталось. Зачем ты еще купил? — удивилась Кира, увидев мои покупки. Я растерянно посмотрел на пакеты. Неужели мое стремление накормить и обогреть так на подкорку мозга влияет? Надо брать себя в руки, иначе я своим неадекватным энтузиазмом попросту ее напугаю до чертиков. Чтобы лишний раз не ездить... «Может быть, составишь мне список того, что нужно?» Решил зайти с другой стороны. «Так все есть», — развела она руками, кивнул. «Что-то плохо у меня пока получается за ней ухаживать. Давно не практиковался. Может быть, ей цветы нужно подарить?» «Как ты относишься к цветам?» Спросил ее за ужином. Кира подняла на меня непонимающий взгляд. «Не знаю», — пожала она плечами. «Тебе не нравится, когда их тебе дарят?» не понял. Она снова пожала плечами. — Мне их никогда не дарили, — сообщила она. — Вот я идиот. Вообще придурок безмозглый. Можно было бы догадаться об этом. Обсуждать эту проблему уже не хотелось. Когда Дарине нужно в больницу, — припомнил я подходящую тему для разговора. — Через два дня, — Кира кивнула, — прививку нужно будет сделать, и нас попозже направят к другим врачам. — Вам нужно будет ехать в город? — спросил мрачнее. У большинства деревенских жителей нет автомобилей, а это значит, что мамы с маленькими детьми ездят в городскую больницу на общественном транспорте. Марья сказала, что через пару месяцев в больницу наберут врачей, поселок растет и специалисты очень нужны, да и Анжелика родила, значит, вы позаботятся, чтобы у ребенка было все, в том числе и качественная медицинская помощь. В этом я был с ней согласен. Дюха в лепешку разобьется, но сделает для комфорта жены все, что только возможно. Вот только Дарину нужно будет показать специалистам несколько раньше, а это означает поездку в город, и мне нужно будет к ней подготовиться. «Съездим», — сообщил ей. Я видел, что девушка борется с собой, чтобы тут же мне не отказать, и все-таки она промолчала. Я посчитал это небольшим достижением со своей стороны. Еще бы у меня получилось ее хоть немного растормошить. Сделать так, чтобы она научилась открываться. Взял ее за руку и погладил мягкую кожу. Кира покраснела, но руку не отдернула. Это обнадеживало. Сегодняшнюю ночь я также решил провести в ее комнате. Если не пустит, буду спать под дверью. Не могу уже без нее, хотя она об этом еще не догадывается. Как день прошел? Спросил позже, возясь с Даринкой. Нормально. Она немного стушевалась, разбирая детские вещи. Марья Догелева приходила. И Вениамин. Она бросила на меня неуверенный взгляд. — Я правда одеваюсь, как пугало? — вдруг спросила она, отвернувшись. Я окинул ее ситцевый халат плотоядным взглядом. — Неправда. Если честно, то меня вообще не волновала ее одежда. Главное, чтобы ей самой было комфортно. «Но если тебя саму что-то смущает, то мы всегда сможем поменять тебе гардероб», — напомнил. Она вдруг как-то испуганно втянула голову в плечи. «У меня есть деньги. И я сама могу купить», — напряженно ответила она. Я вздохнул. «Почему ты не хочешь, чтобы я тебе что-то покупал?» — спросил спокойно. Кира все-таки обернулась. «Потому что я буду чувствовать, что должна что-то тебе, и я тебя не просила что-то мне покупать». Я спросила о том, как я выгляжу в той одежде, которую ношу. — Ты прекрасно выглядишь, — перебил ее. — И ты мне ничего не должна. Это я тебе должен. И должен очень много. Пощекотал пятку дочери. Та заливисто загулила. Кира молчала, поджав губы. Я тоже. Не хотел давить. — Хорошо. Она вздохнула и села на кровать. — Но если я захочу купить другую одежду, ты мне поможешь выбрать? Она опустила голову. Просто давно не покупала ничего. — Помогу, — кивнул. — Все-таки той простой одежды, что я для нее покупал, недостаточно. Тогда я просто не знал, что брать. Да и не носит она ее, значит, не нравится. Я тоже давно ничего не покупал. — И тебе тоже нужно помочь с выбором? — удивленно спросила она. — Да, — кивнул. — Носить буду, даже если она мне посоветует купить розовый халат с перламутровыми пуговицами. Можно я сегодня буду ночевать здесь? спросил. Кира тут же подняла голову. «У тебя что-то с диваном случилось?» спросила она. «Нет, диван в порядке», ответил. «Тогда зачем тебе ночевать здесь?» девушка хмурилась, но не боялась. Это радовало. «Потому что я вряд ли смогу уснуть без тебя», признался честно. И это действительно было так. Как я умудрился привыкнуть к ней за пару ночей, не понимаю. Скорее всего, это произошло раньше». Просто сейчас осознал все в полном объеме. Человек может долго заниматься самообманом, но в какой-то момент все равно приходится признавать правду. Кира долго сверлила взглядом свои руки, потом вздохнула. «Я бы хотела, чтобы ты спал в своей комнате. Дарька ночью просыпается, и тебя будет. А тебе утром на работу. Ты не высыпаешься. Тебе лучше спать в другом месте», — твердо сказала она. Кивнул. Понимая, что сегодняшнюю ночь проведу на полу. Но ничего, так хотя бы я проконтролирую, что у них все в порядке. Вечером пометался по своей комнате, ожидая, пока Дарина перестанет хныкать. Взял одеяло и подушку и отправился на кухню. Завернулся в одеяло, положил подушку в стене рядом с дверью и навалился на нее. За дверью было тихо. Я даже задремал ненадолго. — Что ты здесь делаешь? — — раздался громкий шепотом над моим ухом. Я разлепил веки и уставился в серые глаза Киры, подсвеченные светом ночника из комнаты. Она склонилась надо мной и явно была растеряна. — Ты не разрешила мне ночевать в твоей комнате, — хрипло напомнил. — С ума сошел? — накинулась она на меня. — На полу холодно, твердо. Тебе что, пятнадцать лет, чтобы так себя вести? — шепотом принялась меня отчитывать. — Я без тебя все равно не уснул бы. А так я хотя бы уверен, буду, что с вами все в порядке, признался. Господи! Кира закрыла лицо руками. Ладно, ты можешь спать в моей кровати, но больше так не делай. Додумался тоже. Я обрадованно поднялся. А ты почему не спишь? Она, по моим подсчетам, должна была давно уснуть. Воды вышла попить, а тут ты под дверью, проворчала девушка, подошла к столу, налила воды в стакан и выпила. Я подождал и вошел в комнату вместе с ней. Она легла на свою сторону кровати, я устроился на своей. Если честно, то ноги и спина немного затекли от неудобной позы, пока я сидел на полу, но я сейчас был счастлив как никогда. — Почему тебе так важно спать рядом со мной? — вдруг спросила Кира. Я повернулся к ней лицом и принялся ее рассматривать. — Я тебе уже говорил, что влюбился в тебя. Знаю, что ты не веришь, но это так. Мне важно, чтобы ты была рядом. Мне рядом с тобой не снятся кошмары. Так в моей голове создается иллюзия, что я тебя хоть немного защищаю. И я хочу, чтобы ты привыкла ко мне, не боялась моих прикосновений. Хочу, чтобы ты понимала, что я никогда не сделаю того, чего бы ты не желала», — попытался объяснить. Кира молчала больше минуты. «Но ведь это все неправильно». «Не бывает так, чтобы мужчина влюбился в меня и принялся помогать и оберегать от всего. Я некрасивая, я знаю об этом, и не могу вызывать у мужчины такие чувства», — попыталась объяснить она мне ошибочность моих ощущений. «Кто тебе вбил такое в голову?» — вдруг взвился я. Поднялся, навис над ней, пытаясь уловить малейшую искорку испуга, но Кира лишь упрямо выпятила подбородок и подняла руки, защищая шею. Она готовилась дать отпор. «Не вздумай так думать о себе. Ты очень красивая. Ты себе даже не представляешь, какое количество мужчин передралось бы за тебя, если бы ты позволила узнать себя хоть кому-то». Я отодвинул одну ее руку от шеи и поцеловал каждый пальчик. Это все, что я смог себе позволить, потому что девушка вновь замерла от страха. Ее не пугало то, что я нависал над ней, Но ее испугало то, что я поцеловал ее пальцы. «Никакого сексуального подтекста», — вспомнил слова Дели. С сожалением отпустил ее руку и улегся рядом с ней. «Неправда», — прошептала она, — «я никогда никому не нравилась». Мне оставалось только глубоко вздохнуть и успокоиться. У нее огромные проблемы с реальной оценкой ситуации. «А ты хорошо вокруг себя смотрела?» Уверен, что с тобой пытались познакомиться, завязать разговор, просто ты не замечала этих попыток, — пояснил я свое видение ситуации. — Но люди же просто что-то хотели спросить. Уже менее уверенно принялась оправдываться она, и я насмешливо приподнял бровь. — Кир, я очень рад тому, что ты не замечала этих попыток подкатить к тебе, иначе мы бы с тобой могли не познакомиться, но ты должна знать, что ты красивая, ты привлекательная. Ты очень сильная и независимая. Ты — мечта множества мужчин, но я тебя уже не смогу отпустить, — признался. Я никуда не собираюсь, — пожала она плечом. Кажется, она совсем смутилась. Я просто не понимаю, почему ты во мне начал видеть, ну, подходящую женщину. Подходящую, — это слабо сказано, — потому что ты заставила меня хотеть жить. Мне нравится то, каким я становлюсь рядом с тобой. Поверь мне. Мужчинам очень важно именно это. А я думала, что вам важен, ну, секс. Она совсем засмущалась, и последнее слово пробормотала невнятно. И я чуть не рассмеялся. Хотя да, возможно, эта составляющая в 20 лет очень важна. Вот только у меня уже немного не тот возраст, чтобы зацикливаться только на этом. Секс, безусловно, важен, но это только одна составляющая из отношений. И мужчина может достаточно длительное время без него обходиться, — пояснил я. Кажется, мне удалось ее удивить. Но гораздо важнее чувства и ощущения, которые приносит тебе один конкретный человек. Рядом с тобой, и дочерью, я ощущаю себя счастливым. Кира промолчала. И я все-таки думал, что она мне ответит что-то на это. Лишь повернув голову, увидел, что девушка уже уснула. Вздохнул. Очень хотелось ее обнять и прижать к себе, но я обещал, что не буду этого делать. Все должно быть только с ее согласия, но я буду не я, если не попытаюсь его добиться.